К тому же размер листовок был очень удобен. Ни большой, ни маленький, ровно спортбилет. Осталось только насыпать табачку на лист, смачно прослюнявить края и завернуть. Качество бумаги у листовок тоже было весьма подходящим. Ни толстая, ни тонкая. В точности такая, чтобы затяжка была долгой и ядреной. Будь сейчас сорок первый год,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 Вот только сейчас решила надеть. А ведь я точно знаю, что у нее их не было. — Откуда у тебя такая уверенность? — Знаю, и все. — колючий отрезался сержант. — Послушай, Федор, а у тебя с этой связисткой случайно никаких амурных дел не было? — Между нами, конечно. — Вот стервецы, — хмыкнул Мефеев. — Уже донес кто-то. — Ну, было. — Недолго, правда. —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 я разберусь сержант михеев ушел аккуратно прикрыв за собой дверь полученный сигнал был серьезным нуждался в немедленной проверке связисты всегда находились на особом счету каждый из них проходит очень серьезную проверку ведь через них шли сведения особой важности роман узнал ефрейа егорову внешне она производила впечатление весьма серьезной барышни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 Расстегнув ремешок, девушка охотно протянула Романцеву часики. — Пожалуйста, товарищ капитан. — Золотые. — Клеймо вижу. — Ого, какая высокая проба. — Трофейные. — А теперь отвечай мне на вопрос, откуда у тебя эти часики? — Мне их подарили, не отводя взгляда, проговорила Лариса. — Кто? — спросил Романцев. Девушка молчала, нервно покусывая губу.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 сказал, что в одном из подразделений служит немецкий шпион, и его задача — выявить этого шпиона, а я ему должна в этом помочь. Еще он сказал, что враг будет интересоваться минометной установкой БМ-13, и вся информация, которая идет о ракетных установках, должна немедленно передаваться ему. И как он это объяснил? Чтобы провести тщательное шифрование.